Диана Билык. Юлия Пульс. Истинная на двоих или краденная невинность? Глава первая. Лилиан. Вернись, я не договорил. Лилиан. Папа вечером был на удивление учтив и даже не очень зол, но я все равно убежала из тренировочной, не притронувшись к мячу в ножнах. Выслушивать очередные нотации надоело. Мол, девушке, а тем более наследнице престола, принцессе, не подобает гулять по ночам, да еще и в компании парней. Будто я там с ребятами что-то запретное делала. Это же просто прогулка, разве он не понимает? последние теплые деньки лета, скоро зима вступит в свои долгие права и все снова станет унылым и холодным. Как же не воспользоваться этими вечерами и не насмотреться на прекрасные кровавые закаты? Месяц назад мне исполнилось восемнадцать, я могу вообще отца не слушать, но вот короля ослушаться не имею права. Печаль беда, но мой папа — король», Он после смерти дедушки Рониса третий год правит витроной вместе с мамой, законной наследницей престола, и я в последние дни занимаю все его внимание. И не только его. Весь Дион ждет от меня чего-то невообразимого, будто я в миг превращусь в монстра и слопаю все их экономические, политические и житейские проблемы. Мечтатели. Хорошо, хоть усиленную стражу возле моих покоев не выставили, чтобы, если что, сразу меня и кокнуть. Мало ли, вдруг я окажусь опасной для окружающих, когда во мне раскроется сила Эшура. Они все боятся. Даже самые близкие поглядывают на меня, словно на что-то жуткое и необъяснимое. А я не чувствую в себе ни мощи ледяного дракона, ни силы духа новой расы. Ничего. Я дракон, который не летает, потому что мне поддавалась любая из подаренных родителями магии. Огонь и вода. Но только не перевоплощение. С этим у нас проблемка. Пристальное внимание общественности оттого и давило сильнее, что я с рождения заявлена как первородный альян, дракон льда и холода, а по сути пустышка. А еще в королевы податься собираюсь. Весь Дион обхохочется, если это случится, а я так и не раскрою настоящую сущность. Меня просто сожгут на костре, как в древние времена за вранье, вместе с обманщиками-родителями. Будь Айшур нездоров в загробном мире за то, что так щедро одарил меня. Лучше бы я мальчишка родилась, как папа и хотел. Лилиан. Послышался густой голос короля за спиной. Я припустила по коридору до боли в мышцах, не оглядываясь, и за поворотом врезалась в дядю Леннимана, главного стража замка, светловолосого неродного маминого брата. Это точно не будет церемониться. У него на роже написано «Мужлана деревенщина». Слушаю короля во всем и подчиняюсь ему до смерти. Надо же было именно на него напороться. У меня еще столько планов сегодня до церемонии магов. Хотелось Габриэля увидеть, почувствовать его сладкие губы на своих, позволить Юркому языку завладеть ртом. Он такой жаркий, пылкий, страстный. Как же хорошо в его объятиях. Жаль, что он мне не пара. Мы оба это понимаем, наверное, от того и острее наши чувства. Не хочу быть принцессой, хочу быть просто Хэнсой или хотя бы Мединой, не связанной по рукам и ногам заботами страны и мира. Альена Лили, -ли. король Асад, попросил вас вернуться в тренировочную. Спокойно бросил дядя и преградил мне путь своей громадной тушей. Магические светильники задрожали от его мощи и силы, Слабый маг, но сильный воин. Ему можно доверить жизнь. Но сейчас мне ничего не угрожает, и я желаю банально сбежать из-под жесткого взгляда. Я уже позанималась с папой. Соврала и попыталась нырнуть дяде под руку, но тот легко сместился и закрыл единственную брешь возле стены. Приподнял густую бровь и покачал головой. «Я повторять не буду, ваше высочество. Вы вернетесь к отцу». Вскинув руки, я зарычала и все-таки пошла назад. Ну, папа, ну, вечно он так. У главной лестницы, где коридор расходился вширь, я все-таки улучила момент, когда дядя оглянулся на вошедших в холл тетю Анастейшу и бабушку Энью и, нырнув через проход в сторону хозяйственной части, сломя голову, побежала в кухню. Там есть ход на улицу и до конюшен недалеко, а у меня есть час, чтобы встретиться с Габи. «Лили!» Я застыла в дверях и уронила руки. «Мама! От нее нет смысла бежать. Она знает все мои уловки и просто так не отпустит на улицу. Хочу подышать немного, мам!» Попыталась я, украдкой оглядываясь на выход. «Хоть бы Габриэль дождался!» «Я знаю, что ты задумала, милая!» Мама подошла ближе, вытянула руку и окропила меня прохладными каплями. Он не станет твоим женихом, дочь. Не терзай парню сердце. Но мне так хочется его увидеть, прошу. Нельзя. Покачала она головой. В темных волосах пробивались редкие серебряные нити, но королева Витроны все еще красива и величественна. Ей нет равных во всем Дионе. Не зря папа за нее готов был душу отдать великому Айшуру. На глаза наплыла непрошенная влага, но я быстро сморгнула и прогнала щемящее чувство прочь. «Это все, да? Меня насильно выдадут замуж, потому что стране так лучше?» Мама позвала меня за собой, вышла в сад и присела на деревянную скамью с высокой спинкой. «Мы ищем выход, Ли, но пока жрецы все как один твердят, что твоя магия раскроется только после...» «Мама запнулась». Засмотрелась на сложенные на коленях руки, тяжело выдохнула и посмотрела мне в глаза. «Я все понимаю, не маленькая. Я должна буду спать с нелюбимым. Этого вы с папой хотите?» Мама моргнула. Показалось, что в глубине ясных синих глаз замерцали звезды или слезы. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, милая, но...» Она мелко задрожала и потерла маленькие плечи ладонями но еще сильнее я хочу, чтобы ты была в безопасности. «И кто он, мой жених?» «Сегодня будет совет. Маги предложат самых сильных ветронцев, а ты выберешь». «Как в лавке выбирают куклу или вещь?» — хмыкнула, скривившись от неприятной горечи во рту. «Не хотела бы я, чтобы меня так выбирали». «А если я ему не понравлюсь?» Все мужчины знают, что их ждет в этом союзе. Они готовы стать тебя опорой и защитой. Выберет достойного и по своему вкусу. Мам, а если ничего не выйдет? А если после первой ночи магия Айшура не раскроется? Я присела рядом с ней, расправила ненавистное кремовое платье и устремила взгляд на сверкающий алым горизонт. Так и хотелось скинуть эти тысячи слоев дарвийского женского наряда, нырнуть в удобную одежду Вивьяна, моего родного дяди по маме, который на самом деле мне практически ровесник, потому что родился всего на два года раньше, и сбежать под покровом ночи туда, где почувствую себя свободной. Но нельзя. Дочь короля должна быть послушной. Она не принадлежит себе. Я знаю, что родилась с этим временем, но принять не могу». Что-то внутри переворачивается, как подумаю, что свяжу себя браком с незнакомым мужчиной. Сразу тошнота поступает к горлу. Бросив взгляд на широкую дорогу, ведущую в сторону города, я заметила на ней несколько десятков черных фигур всадников. Они двигались как-то странно, прижимались к спинам коней и отчаянно погоняли их шпорами и хлыстом, отчего животные летели навстречу замку Галопом. Даже с такого расстояния было заметно напряжение воинственных фигур. Там все мужчины. Это захват? Война? Что это? Да их там не меньше полусотни. О, богини Эстиер, их там тысячи. Хвост цепочки всадников, вооруженных до зубов, одетых не по-ветронски, заканчивался за чертой темного леса, охраняющего земли королевского замка от иссушающих ветров. «Мама!» — хрипнула я и дрожащей рукой показала в сторону увиденного. Она подхватилась со скамьи, будто ее укололи иголкой в поясницу, и затолкала меня внутрь замка, пряча от внешнего мира за своей спиной. В кухне был настоящий переполох, кто-то охал, скулил, причитал, но, заметив появление королевы, все разом умолкли. Мама вцепилась в мои плечи, заглянула в глаза и тревожно проговорила. Ли, иди в свои покои. И что бы ни происходило, жди внутри и никому, кроме отца и ближних, не открывай. Ты поняла? Я закивала. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Я хотела обнять ее, запомнить материнское тепло, не знаю зачем, словно предчувствовала беду. В помещении вихрем, способным разнести половину обеденного стола и испугать поварех и прислугу, появился растрепанный Вивьян, он бросился к нам, держа руку на мече. «Ваше Величество!» Он поклонился маме, затем мне. «Ваше Высочество!» Король Осад приказал отвести Лилиан в покое. Мама лишь сдержанно кивнула и отпустила меня. Я заметила, как она жадно рассматривает мое лицо, как ее пальчики с трудом разжимаются, чтобы высвободить меня, как она с трудом делает шаг назад. «Ну же!» — махнула мама рукой. «Бегите!» «Скорее». «Вивьян, защити ее, прошу тебя». Бросила сдавленным шепотом, обращаясь к меньшему брату. «Ценой своей жизни», — ответил парень и, больше не оглядываясь, потащил меня по коридору. «Лили, быстрее перебирай ножками. Габриэль ждет тебя в покоях. Если его заметят, казнят». «Зачем он пришел?» — выдохнула я, испуганно оглядываясь. Где-то над головой загудел длинный тревожный сигнал. Мне не снится. На замок напали. До покоев мы добежали за несколько минут, петляя коридорами, сталкиваясь с испуганными служанками и готовые к сражению стражей. Это было жутко. Чувствовать, что что-то назревает, и быть бесполезной. Я ведь девчонка. А отец? Он пойдет впереди отряда, подставит свою грудь, чтобы нас с мамой защитить. О, Эстер, а я даже не обняла его». Вот бы во мне проснулась магия Айшура. Я бы всех врагов заморозила от ярости, порвала бы на куски, пронзая ледяными стрелами. Но я могла лишь вызвать крошечный огненный шар, чтобы воспламенить ворох сухой травы. И несколько недель назад научилась управлять водными потоками. Это все мои умения. «Лили, скорее!» Вивьян тряхнул длинной черной челкой. Подтолкнул меня к комнате и сказал с нажимом. «Выпроводи его!» Быстро, через потайной ход. Он дурак, не понимает по-хорошему. Племешка, ты должна ясно дать понять романтику Хенсу, что ему ничего не светит. Ты поняла? Сейчас, Ви, с ума сошел, на замок напали, а ты заставляешь меня порвать с Габи? Да заставляю, потому что он идиот и пожертвует собой ради тебя, первым бросится на копье врагов. Ты этого хочешь? Я сжала ткань ёбки и, сглотнув вязкую слюну, промямлила. «Не кричи, поняла. Я все сделаю». «Из комнаты не выходи, а этого придурка сейчас же выгони, я за подмогой». Парень оглянулся, подал знак стража, не отходить от моей комнаты, а сам поспешил прочь. «Мы с Вивьяном с детства вместе, не разлей вода, как брат и сестра, как самые родные в мире люди». Я тоскливо посмотрела ему вслед и толкнула дверь в комнату. Тяжелый бук протяжно скрипнул, впуская меня в привычно просторную спальню с высокими потолками. Фигурки из бисера, которые я плела вместе с бабушкой Энией, подхватил сквозняк. Странный, непривычный для моих покоев. Украшения, переливаясь под закатным миасом, всеми цветами радуги стукались друг об дружку, позвякивая, разнося по спальне привычный, но слегка тревожный звон. Габи, шепнула я осторожно. Закрыла за собой дверь, прошла в глубь комнаты, осмотрелась. Тяжелые шторы на правом окне странно топорщились, будто их кто-то дернул. Вот где он спрятался, негодник. Я бросилась к парню, отодвинула портьеры и ужаснулась. Лицо Габриэля застыло в немой гримасе, глаза закатились налились смертельной тьмой, а шея была прибита к стене длинным изогнутым кинжалом, будто его кто-то перепутал с бабочкой. Густая кровь опоясала крепкую грудь и окрасила белоснежную рубаху простого кроя яркими алыми полосами и пятнами. Я отступила, испуганно закрыла рот ладонью, пытаясь совладать с эмоциями и не закричать. «Его казнили?» «Наказали за вторжением в замок?» Отступила еще и влетела спиной в преграду. «Вивьян!» Я думала, что это мой дядя вернулся с воинами, поэтому сразу обернулась, чтобы наткнуться на темно-зеленый взгляд чужих глаз.